Часть первая, глава семнадцатая. Каарис. «Я так за тебя испугалась. Кругом люди, а я... я... я ничего сделать не могу». Сама не поняла, как из меня вырвалось всё это. Но я повисла на своём чудовище, прижалась к нему щекой и замерла, слушая, как стучит его сердце. «Быстро-быстро! Сильно-сильно!» «Нет, я была уверена, что приняла верное решение». И если бы вдруг пришлось повторить, всё равно поступило бы так же. Но ледяные грани! Когда я заметила, как меняется выражение лица у Синдры, мне вдруг стало... Тоскливо? Наверное, да. Самое правильное слово. Не стыдно, хотя я и чувствовала себя почему-то не очень уютно под его пристальным осуждающим взглядом. И не страшно, потому что... Потому что нельзя постоянно бояться остаться одной и без защиты. Справлюсь я и без него, в конце концов. Да, с ним проще, спокойнее, и привыкла уже к нему, но не собираюсь никого возле себя удерживать. Я его своим подданным назвала. От рабства спасла, пусть и с помощью вампира. Я... я его несколько раз целовала уже. А он... он... Чахла, ты молодец. Ты и так много сделала. «Ну кто ж виноват, что ты не Орчанка, а немощь бледная? Всё равно ты храбро поступила». Я резко голову от его груди оторвала, чтобы посмотреть в глаза этому наглому дикарю и высказать всё, что думаю. Особенно о том, какое счастье, что я не Орчанка. И про немощь тоже. Много чего хотелось сказать. Очень много. Но тут Синдер взял и поцеловал меня. Очень осторожно. С его-то иначе и нельзя же. То есть я замерла, потому что его объятия из просто удерживающих стали чуть более настойчивыми. И то, как он прижимал меня к себе, стало напоминать прелюдию к чему-то большему. У меня имелся постельный опыт, но я всё равно слегка занервничала, потому что таких огромных мужчин у меня ещё никогда не было. И я не уверена, что хочу, чтобы мой дикий телохранитель стал моим любовником. У меня такой потребности нет, а на его поведении это может отразиться в худшую сторону. Он и так себе слишком многое позволяет. Чего закаменело-то? Синдер ещё раз поцеловал меня и отстранился. В его взгляде не было раздражения или обиды. Он улыбался, глядя на меня. Странный, непонятный дикарь. Ты же меня своим подданным назвала. «Значит, вроде как по твоим дурацким правилам теперь ничего позорного в том, чтобы...» «В спальном мешке твоём погостить?» Я тоже улыбнулась, но потом отрицательно мотнула головой. «Позорного ничего нет. Но надо, чтобы оба этого хотели, а не только кто-то один». Чудовище смешно носом поводило, а потом чихнуло. Забавно так. Я ожидала громов и молний, а он почти неслышно фыркнул. «Пушистая ты спасу, нет. Пошли уже спать. Не хочу, хачахлая». Но сначала мне было надо отбежать чуть подальше от поляны. Я нашла очень уютное местечко, пристроилась там, а потом услышала, как журчит ручеёк неподалёку. Конечно, мне очень захотелось и умыться перед сном, и попить. Поэтому я уверенно пошла на звук и только через несколько минут заподозрила, что происходит что-то неладное. Пусть я не могла пока обращаться в дракона, но мое острое зрение, способность видеть в темноте и чуткий слух никуда не исчезли. К тому же я действительно чувствовала воду, ощущала ее призыв. Я же водяной дракон. Но ручей словно умел передвигаться, журча то впереди слева, то впереди справа, то совсем слева, заставляя меня петлять по лесу. Вспомнив, как чудовище постоянно ругало то леших, то каких-то кикимр, и тресниц, я остановилась. Конечно, сдаться и отступить было бы правильнее всего. Но я разозлилась ужасно от того, что какие-то мелкие лесные существа считают, что могут безнаказанно подтешаться надо мной. Прислушалась, причём напряглась как можно сильнее, чтобы слышать малейший шорох, ощущать дуновение ветерка, видеть всё, что происходит вокруг. Ручеёк журчал справа, там, куда я уверенно шагала бы, если бы не позволила несколько раз себя обмануть. А вот слева едва слышно пыхтел кто-то, словно стараясь держать смех. Я даже раздумывать не стала. Доверившись драконьим инстинктам и отбросив вбитые битые из детства правила о том, как именно должна себя вести хорошо воспитанная принцесса, на секунды позволив себе стать хищницей, я метнулась на пыхтящий звук и схватила, за что под руку подвернулась. Странное лохматое создание заметно ниже меня ростом. «Пусти! Пусти, психовная! уже и нельзя! Сама рот разявила и развесила, а за моей обманкой побежала, а теперь драться удумала? Да я тебя сейчас!» И обросшее лохматое существо попыталось меня пнуть, чтобы вырваться. А во мне от злости начала концентрироваться магия. Много магии. Главное — не паниковать и успокоиться. Не паниковать, дышать спокойно. Ледяные грани, страшно-то как! «Да не делал я с ней ничего! Сама на меня накинулась и сама же на землю шмякнулась! Психованная она, говорю же!» «Вода. Ей нужна вода. Её нужно положить в воду». Мелодичный эльфийский голос я слышала сквозь странный туман. Мне пока ещё было не больно, но уже страшно. Я с трудом дышала, тело почти не слушалось. Перед глазами серая пелена». Я почувствовала, как меня подхватил на руки кто-то большой, сильный, надёжный. Мне даже стало немного спокойнее, и я закашлялась, пытаясь продышаться, но не помогло. «Держись, чахла. Озеро не обещаю, а речушку сейчас найдём». И мы побежали. То есть Синдер куда-то побежал со мной на руках. Я плохо понимала, куда, потому что старалась вдыхать и выдыхать. Пусть с хрипами, пусть с кашлем. Но дышать и не кричать от плавно разрастающейся во всём теле боли. Магия рвалась снаружи, пытаясь заставить меня сменить и постась А у меня почему-то не получалось. И вдруг боль отступила. Правда, почти сразу я ощутила, что мне мокро и холодно. Зато могу нормально дышать. Вроде бы всё слышу. А если открыть глаза, то я и вижу. Два, нет, три взволнованных лица. Чудовище-эльфа и странного зелёного лохматого бородатого чудика. Уф, очухалась, во хованная! Ну пошутим я, чего сразу помирать-то? Думать надо, над кем шутить можно, а кого по кривой дуге обходить надо. Зло пробурчал Синдер, помогая мне выползти из узенькой речушки. Соображала я по-прежнему плохо, но теперь уже от холода. Даже зубы стучать начали, как я не пыталась их сжать. «Так, Белобрысый, снимай плащ и отворачивайся». Уверенно раскомандовалось моё чудовище. Я тоже быстро начала скидывать себя мокрую одежду, совсем не стесняясь взглядов Синдра. К тому же он долго любоваться и не стал. Схватил протянутый ему плащ и укутал меня в него раза два. А потом снова подхватил на руки, прижал к себе крепко-крепко и понёс. Наверное, на нашу поляну. Только я уснула ещё в пути».